«Рассудку вопреки, наперекор стихиям». Шел 1932 год, завершался третий курс, самый ответственный и потому тревожный. Но Федора вдруг поглотили совсем другие страсти. Из перехваченного служка он неожиданно узнал о готовящейся в Архангельске арктической экспедиции по Северному морскому пути. Теперь он бредил Арктикой. Только Арктикой. Все остальное для него потеряло всякий смысл. Его друг, журналист и спецкор комсомонской правды Леонид Муханов, к тому времени состоявший секретарем известного ученого и полярника Отта Юлевича Шмидта, готовившегося возглавить экспедицию, подтвердил гипотезу и не смог устоять перед Фединой настойчивостью свести его со Шмидтом. Но Отто Юлевич решительно отказал недоучившемуся студенту, коротко объяснив, что экспедиция укомплектована, художник Конторович в ее составе уже утвержден. Федя просился хоть в кочегары, хоть в матросы. «Это не по моей части», — парировал Шмидт. «Матросами командует капитан Воронин. Он сейчас в Архангельске». Федя, недолго думая, туда. Правда, накануне он все же заглянул в ректорат, чтобы отпроситься в отпуск на летнее время. «После экзаменов на все четыре стороны» — был ответ но теперь уже никакие сдерживающие центры, и тем более здравый смысл, не срабатывали. Владимир Иванович Воронин, коренной помор, знаменитый ледовый капитан, и слушать не желал несчастного студента. Воронин сам подбирал для себя команду, зная каждого поименно по былым полярным походам. То были отборные моряки, а тут какой-то залетный московский воробей. Казалось, куда дальше, полный крах. Но Федя и не думал сдаваться. Пока шла погрузка корабля, он сумел втесаться в рабочую команду и вместе с ней таскал мешки, кантовал ящики и катал бочки. Парень был шустрый, умелый, и такелажники его от себя не отгоняли. Тем более он полюбился им не столько рабочей сноровкой, сколько веселыми рисунками и остроумными шаржами на новых знакомых, которые он развешивал на стене причала, регулярно их пополняя новыми. Там всегда стоял смех и веселые пересуды. К тому времени у корабля, это был пароход Сибиряков, появился сам начальник экспедиции. Федя и тут пробился к нему, но отказ получился с порога и еще более решительный, чем первый. Похоже, этот напористый студент стал раздражать Шмидта не на шутку. Но однажды, проходя мимо хохочущей толпы своей команды, сгрудившейся у каких-то рисунков, Шмидт тоже придвинулся к ним. И там, среди множества других, легко узнаваемых, увидел шарш на себя. Цепляясь за меридианы и параллели, Отто Юльевич пробирался к Северному полюсу. Рассматривая всю эту галерею лиц и веселых зарисовок, Шмидт громко и долго смеялся, что с ним было крайне редко, и вдруг спросил, кто же это все нарисовал. Толпа раздвинулась и показала на Федю. «Да вот он, возьмите его в команду». Улыбка с лица Утта Юльевича сошла мгновенно. «А, это вы!» — сурово произнес командор и, чуть помолчав, уже уходя, добавил. «Зайдите ко мне!» — назвал время и прибавил шаг. Только тут он, видимо, понял, какой драгоценной находкой для экспедиции в тяжелых условиях ледового похода может оказаться этот молодой и талантливый художник — полный веселого, заразительного оптимизма и здоровой целеустремленности. Но Шарш Шмидт воспринял не только как шутку. Он был поражен не портретной аналогией, а, несомненно, той неожиданно смелой мыслью, почти интригой, что была заключена в нем. Задумывал ли он в то время штурм Северного полюса? Кто знает. Но рисунок Федора оказался пророческим, И Шмидт, этот дерзновенный порыв, к которому подтолкнул его Федор, и в чем ледовый флагман укрепился лишь спустя годы, ощутил, я думаю, с волнующим чувством. Конечно, два штатных художника для одного небольшого корабельного коллектива, пожалуй, будет многовато. И Шмидт поступил просто. Ввел новую штатную единицу. Библиотекарь. «Это будет ваша должность», — сказал он. Но это не значит, что вам придется сидеть за выдачей книг. Согласны? Еще бы. Федина душа ликовала и пела. Какая там библиотека? Да и была ли она вообще? Правда, раз уж так случилось, Шмидт для полноты обоснованности своего решения повелел доставить на проход ко всему имеющемуся новый комплект художественной литературы. Кстати, остановила вдруг Шмидт уже уходившего Федю, «А с книгами вы, надеюсь, знакомы? Читали что-нибудь?» «А как же!» — смело отвечал Федя. «Воскресенье, Толстого, Мамина Северяка, Диккенса...» «Ну, так вы, можно сказать, начитный человек. Вам и библиотека в руки». «Значит, усилия моей матери, подсовывавшей Феде увлекательные книги, не сошли бесплодно». Федя привык к книгам, находил интересные и всегда что-то читал. Теперь Федор, уже на равных, снова включился в погрузочные работы и, между делом, успел пополнить свой инвентарь, прикупил бумаги, красочек, еще чего-то необходимого для рисования и, конечно, приобрел новую гитару, семиструнную, с запчастями. Из института его, естественно, выперли мгновенно, в том сомневаться не приходилось. И если бы Шмидт не взял его с собой, в свой футиин после такой дерзкой выходки – он вернуться уже не смог бы, как не сможет и после похода, когда он через пару месяцев завершится. Фёдор это понимал, но о своем поступке ничуть не жалел и о его последствиях не задумывался. Он участвует в арктической экспедиции, и это главное. все остальное в те счастливые дни его уже не тревожило. Задумывался о другом. Остался ли в комсомоле? Вряд ли. Но с ним был комсомольский билет, и Федор без лишних вопросов был принят в судовую ячейку. В конце июля Сибиряков покинул порт и, разгребая морские просторы, расталкивая легкие льдины, устремился на восток. Он ведь не настоящий ледокол, а лишь проход ледокольного типа. Только и того, что его нос и бока имели некоторые усиление, чтобы противостоять встречным плавающим льдинам. Мог и расколоть их, если они не очень крепкие, но на большее был не способен. Обычно эту трассу вдоль полярных морей России самые удачливые корабли преодолевали за две навигации, вмерзая с наступлением зимы в прибрежный лед где-то на полпути. Но Сибиряков вознамерился управиться со льдами за одну ходку, чтобы подать смелый пример и другим проходом. Пример, однако, дался нелегко. Немало пришлось петлять, чтобы выбраться, наконец, на относительно чистую воду в каком-нибудь узком случайном проходе, и чтобы, пройдя совсем немного, снова воткнуться в непроходимую преграду. Терялось время в штормовые дни на пополнение углем, а то как-то пришлось менять лопасти грибного винта, и тогда, чтобы задрать корму и обнажить его, был объявлен оврал с перетаскиванием 400 тонн угля и других грузов с кормы в носовые трюмы, а после ремонта обратно. Неделя ушла на эту операцию и Федя тут работал как бывалый матрос. Да что там Федя, Шмидт, Воронин, профессор Визе, радист Кренкель, оператор Шнейдеров, доктор Линчер. Их нельзя было различить, черных от угольной пыли в общей массе коллективов 100 человеческих сил. важных работ тут хватало на каждый день, и только в редкие спокойные минуты Федор затевал иной раз гитарные концерты со студенческими песнями, втягивая в эту импровизацию и других участников экспедиций. Но больше всего рисовал, постепенно накапливая рисунки и наброски в объемной папке и выставляя самые интересные, а более всего смешные, на всеобщее обозрение в «Ледовитом крокодиле» стен газете ту же издания. Работал он и с красками, но они на морозе застывали, плохо держались в кистях, приходилось на холст или картон накладывать их ножом. От этого терялись тонкие цвета севера, и дорабатывать картины приходилось потом по памяти. Кстати, Федор был уже штатным художником на корабле, поскольку на первом же причале для пополнения угольных бункеров художник Конторович вместе с небольшой группой других членов команды был списан на берег. А время грозило скорой зимой. Летели заклепки, трещали шпангоуты, но корабль в страшном грохоте трущихся бока встречных льдин смело пробирался вперед. До берингового пролива оставалось всего двести километров, как вдруг Сибирякова потряс страшный удар, и он встал. Намертво. На этот раз грибной винт ушел на дно с обломком вала. «Это конец пути». Зимовка во льдах до следующего лета, пока не выручит. Но Шмидт сказал, хоть на тросах, хоть на плечах, но мы должны войти в Берингов пролив. С ума сойти, что он говорит, этого человека ничто не могло сломить. Кто-то из бывалых морских волков крикнул «Паруса!», и Воронин подхватил «Ставить паруса!». В молодости он не раз ходил под витрилами и хорошо знал, как их крепить и управлять ими. Извлекли черные от угля брезенты, подняли стрелы подъемных кранов, смонтировали паруса. В ход пошли какие-то полотнища, даже спальные простыни. И Сибиряков сдвинулся с места, пошел вперед. Через два месяца и пять дней после выхода из Архангельска он вошел в Берингов пролив. Это была небывалая победа. Шмидт вызвал на палубу всех, у кого было оружие, и учинил троекратный салют. Тут израненный и ободранный парусник подхватили буксиры и по разрешению нашего правительства доставили в Японию. В то время с ней у нас не было дипломатических отношений, и неожиданный визит сибиряковцев был очень полезен для сближения двух стран. Некоторую роль сыграла в этом благотворном деле и федена художественная выставка, устроенная там же, в Японии. Его рисунки и картины имели несомненный успех, а газеты и журналы растащили их по своим страницам. Федор еще не доехал до Москвы, а сибиряковские зарисовки стали появляться на полосах из советской печати. Но в пути он все еще продолжал работать над ними, надеясь учинить, чем черт не шутит, более полную выставку в Москве а в институте стоял форменный переполох. Исключенный студент, о котором после побега никто ничего не знал и не слышал, вдруг спустя три месяца возник как из пепла в реоле Героя арктической эпопеи, да еще с орденом Трудового Красного Знамени. Знаете ли вы, что такое орден в 32 году? Даже у Федора он был всего лишь с 213 номером. Институт бурлил, источая восторги. Ну как теперь ректорату выйти из неловкого положения? И ход был найден. Когда поезд, катившись с сибиряковцами в Москву, был на подходе к Урал, на какой-то попутной станции в вагон вошла представительная делегация и от имени ректората вручила Федору диплом об окончании института. Японская выставка, получившая в печати одобрительные оценки, была засчитана дипломной работой. Но это что? В Москве, на привокзальной площади, где собралась для встречи героев огромная масса народа, Федя, зайдя вместе с другими на высокую трибуну, обмер. Над морем голов, на длинном шесте, колыхался единственный портрет, его, Федора. А рядом, на красном полотнище, горел плакат «Привет полярному герою Феде Решетникову!» Обалдеть! Стоя рядом со Шмидтом, Воронином и его друзьями-сибиряковцами, Федя от смущения и неловкости не знал, куда деваться. Но как еще могли студенты-художники выразить симпатию своему другу? К счастью и к Фединой чести, медные трубы он принес с достоинством, вернулся в институт и, как ни в чем не бывало, налег на учебу. Он не был лишен здорового честолюбия, но позором тщеславия никогда не страдал. Несмотря на слетевшую к нему славу, нравственного облегчения он не ощутил. Даже немного замкнулся в себе и к нам в дневропетровск после Сибирякова не заглянул. С болью в душе ему снова пришлось испытать чувство своего художественного несовершенства, осознать еще большее отставание в живописи, чем это было в прошлом. Теперь он пытался наверстать хоть что-то. И Федор вновь припадает к извечно свежему источнику, всматривается и изучает работы великих русских мастеров. Васильева, Репина, Федотова, Саврасова, ища у них спасение. Пишет этюды, натуру, делает композиции. Иногда что-то копирует, варьирует. Он знал, многие великие начинали свой путь познания с этого. Рядом был Сергей Васильевич Герасимов. С ним он все больше стал понимать, что ему нужно постичь, преодолеть, с чего постепенно идти главным. Но Федор не прекращал работу над сибиряковской серией картины-рисунков, готовя их к публичному показу в Москве. Вернисаж его работ вызвал у публики оживленный интерес. Поздравить Федю пришли Шмидт, Кренкель, немало других заметных лиц, полярников, художников, артистов. Выставка прошла с большим успехом и, пожалуй, стала точкой отсчета его общественного признания как состоявшегося художника. Но с дипломной работой он не стал ее связывать, отнеся это решающее для него событие на более позднее время. А ту, японскую, Федор вообще считал всего лишь пробой пера, первым, так сказать, испытательным взлетом – Времени на все задуманное в обрез. На счету каждый день. Всякие там гуляшки, развлекашки, все к черту. Успеть бы к осени».